Глава двадцать пятая. «Добрались!» Рядом выдохнула на одном дыхании Талия и с облегчением улыбнулась. «Погоди немного», — спустил ее с небес на землю Айден, используя внутреннюю речь. «Вот когда окажешься дома, тогда и будешь радоваться. А сейчас лучше сосредоточиться на том, чтобы пересечь врата оплота и не оказаться узнанной». Девушка тут же спрятала свои эмоции, сильнее натянув шляпу на голову и скрыв лицо. Молодец. Айден знал, что стража оплота не сильно следила за потоком прибывающих в город людей, как и за уходом. Их главной задачей было следить за порядком, сбором налога на проход, досмотром повозок и, конечно, защитой от монстров, что очень часто заявлялись к стенам города, каким-то образом преодолевая великий барьер, выстроенный вокруг долины падающих звезд. Именно из-за этой потенциальной опасности возница и оба охранника сразу стали серьезными и внимательными, стоило только повозке выехать на относительно открытое место и оказаться открытой со всех сторон. Хоть людей и практиков вокруг много, но случиться может всякое. Вроде как нападения на пребывающие караваны здесь были нередким явлением. Понятное дело, что помощь из оплота придет быстро, но если на них выйдет действительно сильная тварь, это может стоить торговцам пары повозок, а то и чьей-то жизни. Именно поэтому, в отличие от тех же стен ручьев, здесь защитные постройки выглядели отремонтированными, а охранные духовные печати были до предела напитаны энергией. Да и охрана была в сотни раз больше, а уж об их силе и возможностях и вовсе говорить нечего. Всю дорогу до огромных, в три человеческих роста врат Айден крутил головой, внимательно осматриваясь. Вся территория вокруг оплота была очищена от деревьев, позволяя хорошо контролировать подходы к городу то тут, то там он видел что-то похожее на свежие следы от замаскированных волчьих ям, а также он чувствовал восприятием множество ловушек совсем другого типа на основе духовных печатей. Власти оплота крайне основательно подошли к защите своего города. А еще Айден ощутил пристальное внимание к сразу нескольких сильных практиков, сосредоточившихся на всем караване. Их внимательно изучили, взвесили и оценили, задолго до того, как первая повозка добралась до врат. Они стали и заранее обговаривали этот момент. При пересечении границы столицы их обязуют выплатить налог в пару серебряных монет. Не так много, но и немало. Можно, конечно, было показать знак принадлежности к фракции, и тогда проход становился бесплатным. Но лучше перестраховаться, заплатить стражи на входе и, не привлекая внимания, войти в оплот. Город огромный, и даже сама Талия признавала, что на его улицах может произойти всё, что угодно. «А это еще что такое?» — удивленно спросил Возница, глядя на северную часть стены, на которой при приближении каравана стали видны сильные повреждения. «Похоже, недавно на город нападала какая-то серьезная тварь», — прокомментировал увиденный один из охранников. «Да и стража выглядит какой-то нервной». Айден согласился с ним, разглядев место столкновения с неизвестным монстром. Несколько печатей были явно истощены, судя по насыщенности их цвета. Еще парочка оказалась и вовсе полностью разрушена. С кем бы тут недавно не столкнулся город, легко явно не было. У ворот образовалась приличных размеров очередь из груженных телег, стоял гвалт и крики. В отличие от обычных путников, к досмотру караванов стража подходила крайне серьезно. Почему так, айдан не понимал. Впрочем, это лишь означало, что ему еще во многом предстоит разобраться. Непроизвольно айдан сравнивал происходящее сейчас рядом с вратами с тем, что он видел в тех же ручьях. И для последнего это сравнение выглядело не лучшим образом. В отличие от посёлка, здесь чувствовался более основательный подход. А ещё среди охранников Айден разглядел исключительно практиков боевых искусств, причём все они были как минимум белого ранга, а часть так и вовсе принадлежала к разным фракциям, судя по знакам на рукавах и немного отличным узорам на их форме. Правда, большая часть все равно относилась к магистрату оплота и, соответственно, подчинялась напрямую префекту, но все равно удивляла. Прежде всего тем, что, принадлежа к разным фракциям, они спокойно работали друг с другом, разделяя обязанности и даже подчиняясь старшим. Это говорило о многом, в том числе и о договороспособности местных практиков. Айдену со своей спутницей пришлось почти час ждать очереди, чтобы получить возможность пройти через врата. Уж очень много людей стремилось попасть в оплот. И это создавало приличные толпы на входе. В сам город их, к слову, пропустили без каких-либо проблем. Уплата налога, несколько общих вопросов по типу цели прибытия, и на этом всё. Стража даже не обратила внимания на подозрительно закрытый внешний вид талии. Видимо, подобных практиков в городе хватало. «Уважаемый мастер, это просто восстановительные амулеты. Всего тонна!» Айден разглядел неподалеку Марика, общающегося с главой отряда стражи, который досматривал груз каравана. «Отличного качества! Прямиком из секта гербологии! Аккурат к вашим испытаниям успели!» «Вижу, что амулеты!» — спокойно ответил ему рослый мужчина, лениво бросив взгляд на проходящих мимо Айдена Италию и немного задержавшись на фигуре девушки. «Накладные где?» «Сейчас глава каравана подойдет, уважаемый!» Он занят третьей повозкой и вашим подчинённым. Айден кивком попрощался с Мариком, не став отвлекать его от разговора со стражей, и вместе со своей спутницей пересек широкую площадь, которая выступала местом досмотра торговых караванов и крупных групп путешественников. Только сейчас, оставив толкотню и суету врат, углубившись в переплетение широких улиц оплота, Айден смог таки оценить этот огромный город. Если по возвращении в ручье он чувствовал себя на переполненных улицах просто неуютно, то здесь Айден оказался в буквальном смысле оглушен количеством народа вокруг. И не только по сторонам, но и в небе, где то и дело проносились мимо духовные лодки и сильнейшие практики, использующие собственные мечи в качестве средства передвижения. Это в буквальном смысле оглушало. Восприятие Айдена постоянно ловило на себя ощущение легкого внимания, из-за чего голова уже через пару минут стала раскалываться. Мало ему было этого, так еще и этот непрекращающийся ор и шум. Толпа гудела, ругалась, кричала, призывала, зазывала и переговаривалась. Все это, соединяясь, превращалось во что-то невообразимое, похожее на какофонию «Горячие пирожки!» — надрывался кто-то рядом. «Самые горячие и самые сочные! Мясо, рис, сладкие ягоды, любая начинка на ваш вкус! Только лучшая еда во всем оплоте!» Еще один голос. И тут же в ответ ему другой крик. «Да чего ты брешешь, старуха? Твоей едой только хвосов кормить! Сам ты хвост неблагодарный!» «Надежное и практичное оружие! Только в лавке гонка вам гарантируют качество! Алхимия по доступным ценам!» Выцепил он из общего гвалта интересное. «Интересно, что там за алхимия такая дешевая?» — мелькнула у него мысль. Надо бы наведаться в одну из таких лавок, чтобы прицениться. Чем дальше айден стали отдалялись от городских стен, тем величественнее и красивее становились постройки вокруг них, а людей, такое ощущение, прибавлялось все больше и больше. И среди них было уж очень много практиков в разной по цвету форме и с отличающимися узорами, что демонстрировали принадлежность к той или иной фракции, ну или к клану. Больше всего на улицах, конечно, встречались начальные ранги в серых одеяниях, Словно бы все население города решило стать практиками. Всюду, куда бы ни смотрел Айден, видел серые формы младших рангов. Но чем дальше они стали и уходили вглубь этого мегаполиса, тем чаще на пути встречались белые, зеленые и даже красные ранги. Последние, вероятно, не имея разрешения на полеты на территории оплота, были вынуждены передвигаться на своих двоих. «К этому просто надо немного привыкнуть», обратилась к нему девушка с помощью внутренней речи, отвлекая. Скоро станет легче. Я также себя чувствовала, когда выходила за пределы правительственного квартала. «Всё в порядке», — хмыкнул в ответ Айден, с некоторым усилием абстрагируясь от шума. «Неприятно, да и только». До самого правительственного квартала, где находились резиденции гильдии правосудия, получилось добраться лишь спустя почти два часа. Оплот действительно был достоин звания одного из самых крупных мегаполисов внешних земель по уверениям некоторых, даже самым крупным. И Айден смог оценить эти слова на практике. Тысячи величественных пагод, поднимающихся к небесам, сотни красивейших павильонов, территории сильных сект и школ, а также огромные поместья знатных кланов. Все это было далеко за пределами его воображения, когда он еще мальчишкой мечтал попасть сюда. Правда, за всем этим внешним лоском скрывалась и темная сторона. Он видел стайки беспризорников, что промышляли рядом с крупными торговыми рядами и рынками. Множество нищих и коллег просили милостыню у дороги. И, по словам той же Талии, где-то на востоке оплота находился один из самых крупных районов города — трущобы. Куда уж без них. Там селились все те обычные люди, кто трудился в павильонах еды и обслуги, служил золотарями и мясниками, работал городскими уборщиками и чернорабочими. Судя по всему, местные трущобы практически ничем не отличались от таких же в ручьях, разве что их там вроде как старались держать под контролем, и стража регулярно патрулировала эти тёмные места. Сам правительственный квартал оказался обычным. Огороженный небольшой, скорее декоративной стеной, с красивыми деревянными воротами, которые украшали вырезанные на них тигры. Вот только понятное дело, никто такого, как Кайден, в охраняемый квартал, где жил префект и чиновники, впускать не собирался. Впрочем, он и сам не горел желанием туда соваться. Их договоренность с Талией была в том, что он доводит девушку именно до входа в квартал. И свою часть сделки он выполнил. Сама Талия буквально рвалась вперед. Последний отрезок пути они шли быстрым шагом, рассекая неспешные группы людей. Последних, к слову, в центральных районах оплота было намного меньше, и все они были далеко не простыми жителями. Богатые одеяния большое количество зелёных и красных рангов, а также поверх формы практиков накинутое хаори. традиционный японский жакет без пуговиц тут несёт точно такую же функцию и смысл. С эмблемой клана или фракции. «Это информация, которую я бы хотел получить в качестве оплаты за сопровождение». Айден на ходу протянул талии небольшой свиток, в котором он подробно указал всё, что знал о друзьях и отце. «Помни о нашей сделке». Я не хочу, чтобы в гильдии хоть кто-то знал о моем существовании. По крайней мере, пока. Я поклялась на собственном развитии, — тихо ответила девушка, принимая свиток. И буду молчать. Отлично. В таком случае пора прощаться. Давай сразу же условимся о месте встречи. Помни, что тут постоялый двор со странным названием в квартале ремесленников, мимо которого мы недавно проходили. Старая подкова. Постараюсь каждый день завтракать там. Если что-то найдешь, встретимся там. Конечно. Айден наблюдал за тем, как девушка входит в правительственный квартал, показывая жетон гильдии правосудия охранникам на входе. Вроде бы все нормально. Талия спокойно прошла дальше, а значит, можно заняться уже своими делами. Словно груз сбросил с плеч. Как же хорошо, когда он отвечает только за себя. Чтобы я еще раз согласился на такое пробормотал Айден себе под нос, разворачиваясь и направляясь в сторону квартала ремесленников. Сейчас следовало первым делом найти себе временное жилье и начать уже практику. Главная проблема была в том, что он совершенно не знал города, и если к правительственному кварталу он шел просто следуя за талией, то теперь придется уже справляться как-то самому. Впрочем, всегда можно нанять кого-то, достаточно хорошо знакомого с оплотом и при этом нуждающегося в заработке. И это, конечно, были стаи беспризорников. Да, их тут оказалось много, намного больше, чем в тех же ручьях. Стоило только выбраться за пределы центральных районов, как на глаза сразу попались несколько детишек в обрывках вместо одежды, носящихся по улицам оплота, ловко лавируя между потоками идущих по своим делам людей. Выловить одного из ребят, пробегающих мимо, не составило труда. Остановив шустрого паренька лет десяти, что удивительным образом походил на Фила только со светлыми волосами, Айден изложил ему свою просьбу. «Извини, старший», — мальчишка глубоко поклонился. «У меня другая работа сейчас, но могу своих позвать, они тут рядом, быстро придут». «Мне без разницы, кто станет проводником, просто быстрее», — пожал плечами в ответ Айден. Ждать долго действительно не пришлось. Уже минут через десять к месту, где он стоял, подошли сразу три беспризорника. Двое парней и нескладная высокая девочка с редкими для внешних земель ясными зелеными глазами. Именно она оказалась старшей в этой компании. Торговаться с ребятами Айден не стал, сразу согласившись на грабительский по местным меркам ценник в два серебряных за день, чем наверняка обрел в глазах ребят репутацию недалекого богача, сорящего деньгами. Пусть так, сам Айден на это смотрел без эмоций. А вот то, что стая сможет накормить себя в конце дня чем-то существеннее риса на воде, уже хорошо. К слову, его проводником стала именно предводительница стаи. Судя покидаемым на Айдена подозрительным взглядом, она решила сама заняться работой, не доверяя столь щедрому работодателю. Наверняка у девочки было припрятано несколько неожиданностей на случай, если Айден окажется охотником за головами культа или кем похуже. Чего не скажешь о других ребятах. «Куда пойдем-то, старший?» — спросила девочка, когда ее товарищи ушли, и они с Айденом остались одни мне нужно жилье желательно где то недалеко от старой подковы знаешь такой постоялый двор девочка кивнула задумавшись а деньжат много старший хочешь что подороже или попроще наконец спросила она подняв наийде на свои зеленые глаза без разницы главное чтобы место было надежное и мне никто не мог мешать во время уединения тогда пойдем я проведу а кий меня кличат Кивнула девочка и бодрым шагом зашагала по улице, даже не удостоверившись, что Айден следует за ней. Забавная девчушка. И, похоже, только начала изучать какие-то боевые искусства, самые простые, но в своё время у меня даже таких не было. Улыбнулся про себя Айден и, поправив футляр с цитрой на плече, последовал за своим проводником. Тёмная пещера, спрятанная в глубине горного кряжа, который ограждал западную часть долины падающих звезд от вторжения тварей, спадающих с неба осколков. В глубине пещеры был установлен небольшой подиум из прочных духовных досок, застеленный алым ковром. На этом ковре в позе лотоса застыл мужчина, обнаженный по пояс. Его глаза были закрыты, а лицо безмятежно. Он словно бы находился вне времени, огражденный от внешнего мира странной духовной аурой. За его спиной были подняты два флага, на которых изображался феникс, распускающий крылья, и чёрная черепаха. «Мы упустили крыс, великий магистр!» Перед мужчиной появился человек в традиционных красных одеяниях с чёрными деталями. «Теперь цепные псы знают о нападении!» «Это случилось бы в любом случае!» Тихий голос мастера был ему ответом. «Жаль, что так рано!» Я разочарован, что какая-то девчонка смогла обойти, пускай и не лучших, но все равно сильных воинов. Позаботься, чтобы этого больше не повторилось». «Конечно, великий магистр. План не меняем?» «Нет. Просто держи в голове, что хранители могут попытаться помешать в любой момент. До начала испытания оплота осталось не так много времени. Провал недопустим». — Да, великий магистр.